Кожа также демонстрирует иную ориентацию атомов, так что, похоже, она должна защищать жизненно важные органы от космических лучей, волновых воздействий или сил гравитации. Погибшие пилоты диска были словно искусственно созданными существами, специально предназначенными для космических полетов биороботами, совершенно интегрированными, встроенными в систему космического корабля, как его функциональная рабочая часть. Но, наверное, можно посмотреть на эту интегрированность и иначе. Идеалом технологического достижения является создание машины, которая будет функционировать как одно целое с управляющим ею оператором. В такой машине пилот действительно будет выглядеть как её неотъемлемая составная часть, орган её организма, мозг. И насчёт биороботов. Важно, что мы подразумеваем под этим словом. Имеем ли мы в виду, что такое существо действительно биоробот в полном смысле этого слова, одно только умное и умелое тело, лишённое всякого намека на живую душу? Хотя для многих научных авторитетов сегодня мы все такие биороботы особь с отправлениями и конечностями, или мы называем этим словом тело, которым пользуется живое существо, душа, дух, можно называть как угодно для деятельности в определённых условиях. Корса пришёл к выводу, что абсолютное сокрытие истины о Рузвельском происшествии военными неоправданно и жестоко по отношению к обществу, а главное к детям, которым принадлежит будущее. Мы уже старые и скоро уйдём, писал он. А они останутся здесь. После не знает, что произошло. По-моему, очень важно, чтобы дети порчли это и узнали о случившемся. Мы с генералом Трюдо были друзьями и единомышленниками и не считали, что сообщения о НЛО вызовут панику. И мы никому ничего не обещали, но генералу я дал клятву молчать, поскольку любил и бесконечно уважал его. А теперь он умер, и я свободен от клятвы. На книгу Филиппа Корса со стороны Пентагона не последовало никакой реакции, ни признаний, ни опровержений. Пентагон молчал, и тогда от со мной солдат решил пойти против целого военного ведомства, в котором когда-то служил. Армия существует для общества, а не общество для армии, считал он. И нельзя злоупотреблять доверием общества и скрывать от людей такую важную информацию. Ведь от официального признания явления НЛО зависит мировоззрение миллионов людей, от мировоззрения зависит образ мысли, а от образа мысли образ жизни. И кто знает, может уже меньше было бы в нашей жизни самодовольного интеллектуального чванства и самозабвенного само уничтожения. Если бы в наших умах и в общественной мифологии разрушен был миф о нас как о царях природы, о пофиозе вершине мироздания. 25 марта 1998 года по инициативе полковника Корсасуд округа Феникс начал процесс сокрытия Министерством обороны важнейшей информации о НЛО. Полковник подтвердил под присягой все факты, описанные в его книге. В апреле он в ответ на молчание Пентагона заявил о том, что решил обнародовать ещё больше известной ему информации по этой теме. Но в начале июня старого солдата свалил тяжёлый сердечный приступ, а 15 июля с ним случился ещё один, на этот раз смертельный. Газеты тогда писали о последнем бое полковника Корса. В кавычках. Согласно первоначальному плану АС-АС-2 штаб-квартиры Объединённых военно-воздушных сил ААФ, Представители авиации противовоздушной обороны ОДВ опрашивают достойных доверия очевидцев, имена которых хранятся в архивах АФ. В то же время ФБР расследует случаи обнаружения так называемых дисков на земле.